В Марахвитте есть одно любопытное замечание. Думу эту, кажется, прозвали «Думаю народного возмездия». Мне кажется, было бы правильнее ее прозвать «Думаю общего увлечения и государственной неопытности». Может быть, этот вывод универсален вообще для всех первых учреждений подобного рода? Чувства переполняют, сердце колотится, и хочется сразу торжества прогресс. И еще... Само назначение Министерства гаремыкина перед самым созывом Думы, крайние реакционеры и поклонники полицейского режима, не могло служить успокоением Первой Государственной Думы. Думы левого направления, да еще такого тревожного направления, какое было в то время, когда, можно сказать, громадное большинство россиян как бы сошло с ума. Сергей Юльевич вольно или невольно ставит на одну доску сошедшее с ума общество и увлеченную Думу. Итак, Думское постановление опубликовать свое разъяснение по аграрному вопросу поставило правительство перед давно назревавшим решением. 60-летний Горемыкин, многоопытный петербургский чиновник, издавший еще в 1891 году обширный свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния, должен был сделать то, ради чего он, собственно, и был выдвинут на авансцену, сменив Витте. Министр внутренних дел Столыпин стал связываться с местными властями, как на местах отнесутся к роспуску Думы, не произойдет ли общественного возмущения. Интерес правительства был оправдан. В самой Думе ходили упорные слухи, что ее закрытие вызовет революцию. К тому же, как мы помним, недавно было покушение на московского генерал-губернатора Дубасова, а в Батуми убит американский консул Стюарт. В Полтаве и Тамбове открытое вооруженное возмущение Елецкого и запасного кавалерийских полков. Вообще, надо отметить, положение Столыпина было явно двусмысленным. То, что делалось в Совете министров по крестьянскому вопросу, вернее, не делалось, и как бесплодно тратились силы в противостоянии, не могло его удовлетворять. Он подчинился ходу событий только как законопослушный чиновник. Слушая Стишинского, Столыпин в душе был гораздо ближе к адетам, чем правительству. Галантный, обмазанный с головы до ног русским либерализмом, оратор школы русских губернских и земских собраний, Это виттевская характеристика не какого-нибудь думского радикала, а самого Петра Аркадьевича. Так будто застывший в движении, в полушаге, с одной ногой оторванной от земли и выдвинутой в будущее, и с другой, прочно опирающейся на государственную крепость, предстает нам Столыпин летом решающего для него 1906 года. Междумочная политика Горемыкина, не сотрудничавшего с депутатами и не распускавшего Думу, показывала всем, левым и правым, слабость правительства. Доверия к нему не было. Вот-вот оно должно было сойти со сцены. А с ним Столыпин. К концу июня общее напряжение разразилось, наконец, грозовым разрядом. Правительство, как свидетельствует Извольский, решилось впервые представить Думе законопроект, предусматривающий открытие кредитов 500 миллионов рублей для помощи населению, пострадавшему от неурожая. Дума фактически отказала, сократив его до 15 миллионов и предоставив всего на один месяц. Что делать Горемыкину? Он обратился в Государственный Совет и не нашел поддержки. Государственный Совет согласился с решением Думы. Даже консерваторы не желали такого правительства. Как бы ни было трудно им смириться с необходимостью перемен, но безучастно наблюдать за Горемыкинской окаменелостью они не хотели. А что наш герой? Уйдет вслед за премьером, так ничего и не успев? Вполне возможно, если бы у него не оказалось одного важного качества. Он был правым, охранителем естественного хода жизни и одновременно тянулся к либералам. Всё качалось над бездной. Одни были бессильны, другие в проличе. Спешно, нервно ищут вокруг, где тот человек, который может. Старики не годятся молодых или нет, или они ушли к либералам. Среди министров, пожалуй, только один, Александр Петрович Извольский. Репутация либерала мог помочь Столыпину. Ранее Извольский, имевший дружеские связи с влиятельными оппозиционерами, участвовал в переговорах с ними, приглашал их войти в первое конституционное правительство, возглавляемое в Витте. Только либералы отказались поддержать Витте и не позволили ему создать устойчивый кабинет накануне выборов в Думу. По сути